Глава десятая Берхольд чуть приобнял меня за плечи, прижимая к себе. Я тут же запротестовала, уперев ладони ему в грудь и попытавшись немного отодвинуться. Одним резким движением он пресёк мои попытки извернуться и, склонившись к уху, зашипел. «Ани, ближе! Не хотелось бы потерять тебя при переходе, ты же знаешь, чем это грозит тебе!» Поведя плечами, ответила. «Мне кажется, это не самая правильная мысль — бросаться, сломя голову, в неизвестность. А если мы выскочим прямо в руки стражам? Или вдруг кольцо не сможет перенести нас двоих? Или...» «Закончить мне, однако, не дали». Не обращая внимания на моё возмущённое шипение, Кир ответил. «Ты посмотри на тёмного. При его массе и силе магии, я уверен, это кольцо выдержит не только нас, но и ещё парочку человек в довесок. А теперь, любимая, держись крепче». Возразить, как и отпрянуть, я попросту не успела. Повернув надетый на палец золотой ободок, Берхольд утянул нас в портальный переход. Земля внезапно ушла из-под ног, и я полетела куда-то в темноту, крепко вцепившись пальцами в рубашку Киру, и буквально через несколько секунд, охнув, приземлилась на пятую точку в какой-то темной подворотне. Мой хозяин и подопечный в одном лице смог удержаться в вертикальном положении. Он ловко схватил меня за руку и вздёрнул на ноги. Оглядевшись, я осознала, что кольцо перенесло нас в проулок между двумя близко стоящими друг другу домами. Совсем рядом, буквально в нескольких метрах от нас, шумела улица, кричали торговцы, смеялись дети и ржали лошади. «Это город. Идём». Кир шагнул в сторону и потянул меня за собой. «Надо узнать, где мы. Наконец-то нормальная постель и еда». «Подожди!» Я силой потянула его к себе, заставив остановиться. «А если мы вернулись обратно?» «Любимая», — Берхольд склонился ближе. «В столице улицы вымощены брусчаткой, каждый уголок, а тут утрамбованная земля. Или твоя попка не ощутила никакой разницы?» «Грррр! Ненавижу тебя!» — рыкнула в ответ, пытаясь выдернуть руку. Но Кир лишь сильнее сдавил пальцы, вынуждая меня охнуть. Тихо. Его глаза полыхнули, а в следующий миг уже он потянул меня на себя, развернулся и впечатал спиной в ближайшую стену. «Не смей говорить так, Ани. Никогда». Его ладони силой ударили по каменной кладке стены с двух сторон от моего лица. Я вздрогнула и уже в который раз попросту растерялась. Не могла понять, отчего рядом с Киром я не то что не чувствовала исходящую от него угрозу. просто была неспособна хоть что-то ей противопоставить. В голове, словно вспышки, появлялись картины всего того, что я могла в эту секунду сделать с ним, но они тут же гасли, оставляя после себя лишь чёрные угольки. Он придвинулся вплотную, опаляя кожу моей щеки горячим дыханием, и прошептал, моментально изменив тон. «Замри, Ани, мы не одни». Осторожно привстав на носочки, и, выглянув из-за его плеча, сквозь пряди растрепавшихся волос, упавших на лицо, увидела, как узкий проход между домами. Загородили две тени. «Кто?» – прошептал Кир. «Стражи», – теряя надежду на положительный исход этой встречи, ответила ему. «Нам». «Мне показалось, Керт вернулся, только я...» «Оу, посмотри, кто это у нас там?» Один из парней хохотнул, явно приняв нас за страстную парочку, уединившуюся в тихом уголке. Второй же, дёрнув его за плечо, пробасил «Идём. Я тебе говорил, что раньше утра он не вернётся. Давай же». «Погоди, тут...» — начал первый. «Тут самое интересное. Тебе что, девок мало? Идём, та рыженькая, между прочим, не против повеселиться. Посмотри только, как она стреляет глазами в нашу сторону». Развернув приятеля, второй страж махнул рукой, наверняка указывая в сторону той самой красотки, о которой и говорил. Что-то негромко пробормотав, оба стража заржали в голос и скрылись из виду. «Ушли», — тихо произнесла я и ощутила, как Кир отодвигается от меня, унося с собой и тепло своего тела. То ли на улице с наступлением вечера стало прохладнее, то ли... «Пойдём». Берхольд поджал губы и отвернулся. Не глядя, схватил мою ладонь и потянул за собой. «Стой!» — выкрикнула уже у самого выхода из проулка. «Подожди, я не могу в таком виде идти по улице. На мне только нижние брюки и рубашка. Да и куда идти? Мы ничего не знаем». «Ани», — рыкнул Кир, то ли зло, то ли просто устало а, возможно, лишь желая меня заткнуть. «Сегодня утром тебя это совершенно не волновало. Что изменилось?» «Всё, кир Я взмахнула рукой, пытаясь донести до него простую мысль. «Для меня в таком виде выйти в город равносильно самоубийству». до да нас остановят на первом же перекрёстке. В таком виде, грязная, растрёпанная, без верхней юбки и накидки, я похожа на... Закончить речь мне не дали. Неожиданно резко дёрнув к себе, он обвил рукой мою талию, прижимая ближе. Нарочито громко рассмеявшись, выволок меня, упирающуюся и шипящую на улицу. И, чуть пошатываясь, потащил в сторону тех самых стражей, что отправились на поиски приключений. "Кир, стой", зашипела, пытаясь вырваться из его хватки, и одновременно с этим не привлекать слишком много внимания к нашей парочке. Берхольд же, наоборот, громко смеясь, уворачивался от моих кулаков, которыми я молотила его в грудь. Спотыкался на каждом шагу, сталкивался со спешащими мимо людьми и так же громко извинялся. "Ну не злись, кошечка", со смехом бубнил Кир. удерживая меня. Вот бы ему пальцы переломать, до да пару раз по лицу врезать, чтобы понял. Только я не могла сделать это на виду у всей улицы, мы и так привлекали к себе слишком много внимания. Он продолжал двигаться в том же направлении, не обращая внимания на мои попытки его остановить. В итоге к стоящим на противоположной стороне улицы стражам мы приблизились, уже собрав позади себя, небольшую толпу зевак, решивших развлечься за наш счёт. Громким шепотом обратился Кир к мужчинам, еще секунду назад, увлеченно болтавшим с огненно-волосой красоткой в традиционном костюме светлых. «Уважаемый!» Кир громко шмыгнул носом, рыгнул и чуть качнулся, якобы теряя опору и хватаясь рукой за плечо одного из стражей. «Уважаемый!» — повторил Берхольд, встречаясь глазами с совершенно ошарашенным подобным обращением парнем. «Слышь, помоги, а!» «Что?» — голос стража зазвенел сталью. Брови на довольно приятном лице светлого поползли на лоб, а глаза удивлённо распахнулись от столь фамильярного обращения. Он вскинул руку, и перед физиономией Кира полыхнула ярким белым огнём. Удивлённо икнув, парень надул губы, словно маленький обиженный ребёнок, и заныл. «Брат, слушай, помоги!» «Ик!» — Кир качнулся. с силой стискивая плечо мужчине и глупо улыбаясь. Другой рукой, которой он все еще удерживал меня крепко прижатой к себе, развернул к светлому. «Смотри, какая красотка! Помоги, а!» Сообразив, в какую игру надумал играть Кир, я перестала биться, как мышь, в пасти хитрого кота и обвела его шею руками. Потянулась и прильнула всем телом к горячему боку Берхольда, бросив томный и алчный взгляд, на парня в форме. «И что ты хочешь?» – недовольно поинтересовался страж. Пламя в его руке погасло, и он развернулся к нам всем корпусом, косясь на свою рыжую зазнобу, что, сморщив носик, в свою очередь, неприязненно поглядывало на нас. «Брат, где тут можно комнату снять?» – качнувшись вперед, произнес громким, заговорщицким шепотом Кир, словно открывая страшную тайну. «Я всего пару часов у вас в городке. Мне бы чуток расслабиться». Там, наконец, вырвав руку из чужих цепких пальцев, страж махнул в сторону. проваливая уже». «Спасибо, брат». Кир качнулся в указанную сторону и потянул меня за собой. Потом резко замер и, снова развернувшись к стражу, гаркнул на всю улицу. «Спасибо, брат. Вот прямо от всей души спасибо». «Вали!» Прилетела ему в ответ, и, отсалютовав светлому рукой, полукровка вновь потянул меня за собой. Подыгрывая, я прижималась к его боку, одновременно придумывая варианты мести и способы отступления, если нас опознают. В том, что информация уже передана всем заставам и патрулям Первого Королевства, я не сомневалась, но было еще кое-что, волнующее меня. Спустя пару минут... Мы замерли перед двухэтажным обшарпанным зданием дешёвой гостиницы, больше похожей на ночлежку. «Кир, туда нам идти нельзя!» – начала я тихо. «Скоро за теми, кто атаковал нас на дороге, отправят новый отряд, и они в первую очередь начнут прочесывать подобное заведение». И резко затормозив, я попыталась его удержать. Безусловно, я могла настоять на своём, но не рискнула припираться с кером на глазах у редких прохожих. Мы и так привлекали к себе слишком много внимания. «Ты совершенно права, любимая», — ответил он, незаметно оглядевшись по сторонам. «Но нам в любом случае нужно найти ночлег, и поскорее, так как я буквально валюсь с ног. А теперь хватит пререкаться. Вперёд!» «Нет, Кир!» — я выдернула руку из его ладони и показала пальцем на ночлежку. «Это опасно! Какого тёмного ты вообще устроил это представление?» «Надо было сначала меня спросить, а не рваться вперёд, как дикий медведь на охотника». «Разве у нас есть ещё варианты, милая?» Устало и зло прорычал он в ответ, склонившись к моему лицу и брызжа слюной. «Какие тёмные меня раздери! Мы несемся, словно дичь от охотников, в неизвестном направлении. Мы вымотаны, опустошены. Про еду я вообще молчу». «А теперь выслушай меня, наследник, неизвестно чего!» — прошипела я, уставившись на него в упор. Мой палец, коим я еще минуту назад указывала на жуткого вида гостиницу, силой ткнулся в грудь Берхольду, торе моим словам. «Пока я не буду досконально знать, что происходит, пока ты, наконец, не...» Но закончить я фразу не успела, из-за странного звука, который отвлек меня от пламенной речи и практически начинающейся потасовки с хозяином. Резко замолчав и одновременно повернувшись, Мы столкнулись с хитрым прищуром темных глаз. Незнакомка стояла перед нами, пряча руки в складках объемной юбки и странно растягивая губы в хищной улыбке. «Не можете договориться о цене?» – произнесла она, чуть растягивая слова. «Что?» – удивленно ответил Кир. «Ищите ночлег?» Ее губы растянулись еще шире, обнажая странного вида зубы. С чуть выдвинутыми вперед верхними резцами женщина походила на дикую кошку. «Возможно», — ответила ей, внимательно оглядев у лицу, а затем и ее кажущуюся хрупкой фигуру. «Тебе есть что предложить?» Я чуть потянулась, прижимаясь к Киру. Его тело окаменело буквально на секунду, а в следующее мгновение расслабилось. Голос приобрел чуть обиженные нотки, как тогда со стражем. «Не нравится ей, видите ли, гостиница?» Он взмахнул рукой. «Да какая разница, где тра...» «Я есть хочу и принять ванну!» Рыкнула в ответ, тоже надувая губы. «Ты обещал, а вместо этого всё по подворотням таскаешь, кабелина Женщина хрюкнула, пытаясь не рассмеяться. «Есть комната с ванной и ужин!» Мы с Киром переглянулись. Даже дураку понятно, что в ночлежке... комната будет стоить намного дешевле, чем у частного лица. «У нас не хватит денег», — ответила ей, склонив голову к плечу. Выше по улице раздались какие-то выкрики и шум. Мы с Киром одновременно дёрнулись. Это не осталось незамеченным. И женщина спокойно ответила, что у нас не так много вариантов. Она сделала шаг в сторону и, обходя нас по дуге, продолжила свой путь, коротко бросив через плечо. через две улицы налево. Кир быстро глянул на меня, словно ища поддержки или одобрения принятого решения. Схватив за руку, он рванул в указанную сторону, буквально таща меня за собой. Миновав угол гостиницы, мы пошли быстрым шагом следом за незнакомкой и через пару узких переулков повернули налево, очутившись на узкой, но тем не менее довольно чистой улочке. Цветы на окнах, Ярко выкрашенные стены домов, аккуратные клумбы. Запах гнили и грязи, что преследовал меня последние полчаса, сменился ароматом свежего хлеба. Живот скрутило от одной мысли о еде. Рядом скрипнула деревянная дверь, выкрашенная в сочный синий цвет, и немного приоткрылась. В проеме между косяком и дверным полотном показалась уже знакомая нам дама. Бросив внимательный взгляд по сторонам, она махнула рукой, приглашая войти. В первую секунду Кир дернулся в ее сторону, а затем резко остановился и, склонившись к моему уху, шепнул. «Что ты видишь, ани «Женщина средних лет, человек», тихо ответила я, разглядывая терпеливо ожидающую нас хозяйку дома. «Хорошо». Кир кивнул скорее своим мыслям, чем принимая мои слова, и вновь двинулся вперед. Подойдя к двери, он что-то тихо произнес, Но я не смогла разобрать его слов. Женщина кивнула и распахнула дверь шире. Теперь уже сомнений в том, что нас приглашают войти, не было. Торопливо пошла следом за Киром и напоследок украдкой оглянулась, проверяя, нет ли кого постороннего на улице. Но мы были одни. Очутившись в маленькой прихожей, двинулись следом за хозяйкой на второй этаж. На узкой лестничной площадке мы остановились перед дверью. «Гостевая комната в доме всего одна», – произнесла она и отперла дверь маленьким ключиком. Других постояльцев нет. «Ужин?» – спокойно спросил Кир, проходя в спальню. «Через полчаса», – просто ответила ему хозяйка, все еще стоящая рядом со мной у входа в комнату. «Отлично», – Кир развернулся ко мне и кивнул. «Сколько?» «Два золотых», – ответила женщина и подставила ладонь. Её губы растянулись в уже знакомой хищной улыбке. «И не говорите, что у вас нет денег». Кир похлопал себя по карманам, а потом развернулся ко мне. «Любимая, заплати». Он плюхнулся на край кровати и начал стягивать сапоги. «Что?» – удивлённо спросила, косясь на хозяйку, которая также молча повернулась ко мне, продолжая держать ладонь раскрытой. «У тебя же есть деньги, любимая». Берхольд отвлёкся от своего занятия и насмешливо посмотрел на меня. «Заплати за ночлег и ужин. Сколько, уважаемая? Два золотых?» «Да». «У меня нет», — начала говорить, лихорадочно соображая, с чего у Кира возникла такая уверенность. «Ты хочешь, чтобы мы продолжили разговор при...» Я, поджав губы, потянулась к карману и выудила из него мешочек, что забрала у мёртвого стража, одновременно думая о том, откуда Кир вообще узнал о нём. Порывшись в кожаном кошеле, достала два золотых кругляшка и положила их на раскрытую ладонь. Это слишком много, не удержалась от комментария и, подняв глаза, встретилась с острым взглядом хозяйки дома. «Достаточно для того, чтобы никто вас не нашёл, уважаемые. И ещё, тут магическое шумоподавление, только окна не открывайте». После того, как монеты исчезли в складках её юбки, женщина кивнула мне, затем Киру и, развернувшись, покинула нас.